Десантная группа опоздала. Андрей нашёл пакэр. Это действительно был красный артефакт с змеёй и лежал он в конце коридора на 61-м этаже. И даже успел подняться на 73-й, а рейнджеры только-только закончили обследование 75-го, того, где в прежние времена располагались рестораны. Теоретически встреча должна была состояться на 74-м, но помешало происшествие с одним из вертолётов группы прикрытия. Большая стая гринхоуков атаковала вертушку и буквально вколатила её в стену здания на уровне примерно 50-го этажа. Происшествие сбило с боевого настроения не только десантников, но и Андрея. Выглянув из окна, он понял, что дело очень плохо. Мало того, что в районе 50-го пылал пожар, так ещё и возрождение зелёной оплётки здания пошло удвоенными темпами. Леани словно спешили добраться до места происшествия и потушить пожар богорным методом, выдернув из стены здания горящую машину. С одной стороны, это был хороший вариант, но с другой оплётка перекрывала доступ воздуха в задымлённое здание. То есть, пусть товарищи и не сгорят, у них были все шансы задохнуться в зелёной ловушке. Андрей категорически не желал терять свою группу. Но пока внизу пылал пожар, у него не было никакой возможности помочь Ольге и Скауту. Круг замыкался. Он это понимал вполне отчётливо. Оставалась надежда, что происшествие не отрезало Андрея хотя бы от Каспера, но проверять это предположение не имело смысла. Эта мысль пришла в голову словно извне, будто опять в режиме серой подсказки. Значит, только наверх, как бы не было обидно, с горечью подумал Андрей. Если им всё равно не помочь, надо хотя бы закончить игру. А вдруг за это будет приз? Почему бы не поменять его на пару огнетушителей? Образно говоря. Приняв решение, Андрей собрался и двинулся вверх по лестнице. И на площадке 75-го этажа встретился с рейнджерами и устроил им небольшой чемпионат отеля по скоростному кудо. Стиль боя Андрей выбрал интуитивно, однако скоро выяснилось, что выбор был сделан верный. А уж как он угадал с выбором темпа, нечего и говорить. Некоторые из воинов даже не поняли, что такое вдруг мелькнуло и отправило их в нокаут. Другие отделались лёгким испугом. Поскольку на пути они не стояли, Андрей не стал тратиться на них время и силы. В результате ему удалось без особых проблем проскочить мимо рейнджеров и даже прихватить у одного беретту. Но что было самым выгодным, Андрей поднялся на 76-й как раз в тот момент, когда до этого этажа доползли измее лианы. На этом уровне фасад имел не такой вид, как внизу. Фактически здесь начинался край крыши здания, и поэтому лианы тоже повели себя иначе. Гибкие стебли забрались на площадку и практически полностью перекрыли лестничный марш позади Андрея. Рейнджеру оставалось только крепко выругаться и топать вниз. Преследование ловкого противника или эвакуация с крыши теперь были для них невозможны. В теории оставшиеся этажи Андрей мог преодолеть без напряжения сил. Неуспешно, но на практике ему не удалось расслабиться. Всё дело было в паколях. Поначалу Андрей не понимал, что его беспокоит. Ему было очень жарко, но он списывал это на общую жару и основательный разогрев организма в результате тяжёлых физических упражнений. И только теперь до него дошло, что источниками дополнительного тепла являются пакали. Андрей остановился, присел, достал все шесть артефактов и разложил их на ступеньке. Пять пакали из описанного в подсказке комплекта были почти горячими, и только красный с тигром сохранял обычную температуру. Получалось, что для составления горячего ключа даже не обязательно было складывать артефакты. Достаточно было просто расположить их близко друг к другу. Может и не обязательно, но так удобнее. Андрей аккуратно сложил ключевые паколе в стопку, а лишний сунул в карман. Теперь порядок. Последний рывок и там посмотрим. Выход на смотровую площадку был открыт. Круглая металлическая платформа шириной 3 м с остатками защитной решётки над бортами давно и прочно застряла в одном положении, как раз в том, которое позволяло свободно выходить на неё с площадки перед лестницами и лифтами. Даже если бы вновь заработали механизмы, платформа вряд ли бы пришла в движение. Чёрная клякса разлома занимала почти половину её окружности и надёжно зафиксировала смотровую площадку в нынешнем положении. Андрей перехватил паколе левой рукой горячий ключ, в который превратилась эта стопка артефактов, теперь действительно стал горячим. Пока получалось терпеть, но перспектива заработать ожог выглядела не такой уж и далёкой. Ещё минута не больше, и придётся заворачивать ключ в куртку. Ловнёв двинулся по площадке влево, но путь к разлому преградил завал из какого-то хлама. Перебраться через него было можно, однако Андрей не хотел терять время. Он развернулся и направился в другую сторону. Там подход к разлому был вроде свободен. Попутно Андрей бросил взгляд вниз. Джунгли вокруг здания всё ещё волновались, казалось, что их зелёное море охватил средний силой шторм. Рассмотреть мелкие детали и подробности происходящего внизу было трудно, однако Андрей смог разглядеть пару красноличих эпизодов, произошедших выше среднего уровня верхушек деревьев. В первом эпизоде участвовали твари и крупные зелёные птицы. Несколько летающих мутантов подняли трёх чужаков высоко над деревьями и отпустили. Падение с такой высоты не обещало тварям ничего хорошего. Но птицы решили действовать наверняка. Три стаи птиц помельче набросились на падающих чужаков и принялись рвать их в клочья прямо на лету. Получалась просто иллюстрация к выражению «торжество справедливости». В 29-й зоне твари крошили народ в капусту, а здесь эта участь постигла самих чужаков. Второй эпизод был в пользу рейнджеров и, как выяснилось, чуть позже все тех же тварей.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 Она зависла в опасной близости от здания, в её борту раскрылась дверь, и оттуда на площадку спрыгнул особо крупный чужак. Тот самый, в узорчатых доспехах и с офицерским тесаком, что маскировался во время дымёрской встречи с Андреем под комиссара. Какого чёрта он делал на борту американской вертушки? Однозначно ответить было трудно, хотя теперь становилось понятно, почему вертолёты не стреляли по бросике и нижним уровням здания. И почему рейнджеры пытались придержать Лунёвой и Компанию на средних этажах? Они хотели таким образом выиграть время для прорывавшихся внизу тварей. То есть твари каким-то образом договорились с бравыми американскими вояками о совместной операции. И как раз поэтому американцы атаковали гринменов и серого. Скаут не ошибся. Твари и впрямь обиделись на своего бывшего покровителя за то, что он променял их на гринменов, и подняли бунт. Смелый поступок. Андрей скинул трофейную беретту. И это значит, что горячий ключ нужен им не меньше, чем Серому, даже больше. Вертушка ушла на вираже в ту же секунду противник поднял тесак и бросился на Андрея. Памятуя о том, что чужак хороший боец, Андрей не стал усложнять и без того непростую ситуацию и разрядил в него весь магазин.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 Он как чертик из шкатулки выпрыгнул из-за угла и встал на пути у Андрея, подняв руку чуть выше плеча, раскрытой ладонью вверх. Смысл жеста был Андрею вполне понятен. Стой. Андрей остановился, смирил серова взглядом и проанализировал свои ощущения. Этот представитель безликого серого братства был не слишком высоким и не худым, даже вполне упитанным. А ещё от него не веяло угрозой. Скорее наоборот, от него шла волна какого-то доброжелательного спокойствия, что ли. В общем, примерно эти же ощущения Андрей испытывал, когда понимал, что поблизости находится серый ангел-хранитель. Видимо, это он и был. Мастер игры, всё-таки, спросил старый. Да, Андрей Лунёв. Голос мастера звучал, казалось, ниоткуда и сразу отовсюду. Ты закончил игру? Я выиграл. Да, и ты получишь приз. Я играл не один. Ты и вся твоя команда: Ольга, Александр, Константин и Михаил. Отдай мне пакале. Держи. Андрей бросил мастеру игры уже серьёзно разогревшийся ключ. Тот поймал пакале и внул и сделал шаг назад к разлому. Но прежде чем исчезнуть в нём мастер снова кивнул, теперь указывая куда-то за спину Лунёву.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 Лететь до земли было довольно далеко, поэтому и у лидера, и у старого оставалось время не только подумать о прожитой жизни, но даже и поговорить. О чём? Хотя бы о том, что погибать именно сейчас будет глупо. Лидер активировал режим ускоренной жизни, её остались считанные секунды, но сейчас экономить было незачем, и достал из кармана чёрный пакль. «У тебя красный с тигром!»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 Проклятый человечишка выхватил у лидера из руки чёрный паколь, да ещё умудрился оттолкнуть чужака так, что тот кувыркнулся и полетел к зданию, прямиком в объятия хищных растений. Лидер успел увидеть, как старый соединяет паколи и исчезает, а в следующий миг его захлестнули, обвили и крепко зафиксировали упругие зелёные лианы. Лидер основательно встряхнуло, но он остался в сознании.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 Да и некуда ему было спешить. Выбраться из четвёртой зоны лидер теперь просто не мог. У него больше не было для этого паколей. Ведь красный паколь он отдал Джонсону, чтобы генерал рискнул и доставил лидера к смотровой площадке. «И вот теперь я в ловушке». Лидер с опаской оглянулся. «Пока я не отыщу хотя бы один из оставшихся в этой зоне паколей с изображением змеи». «Я не соединю его с Красным, которым теперь владеет Джонсон. Продолжить борьбу я не смогу. Утешает лишь то, что я все еще жив, а значит могу надеяться на лучшее». Лидер еще раз оглянулся, принюхался и медленно двинулся в обход зеленой башни отеля, ориентируясь на запах крови воинов хрустального огня погибших в бою с гринменами. Нет, лидер не собирался мстить гринменам за убитых сородичей. Он задумал провернуть нечто более уместное в сложившейся ситуации. Поскольку именно гринмены знали все секреты четвёртой зоны, в том числе знали, где искать местные паколи, лидер собирался временно стать одним из них. А там будет видно. Уда шевый серый отвёл взгляд от далёкого разлома и обернулся. Перспектива взять реванш у мастера игры пока выглядела туманной, а вот время расчёта с майором Грантом уже наступило. И не имело значения, что серый не получил желаемого результата. Гринмены свою часть сделки выполнили, а значит, компенсацию заработали честно. Зелёные мутанты окружили Серова и замерли. Майор Грант чуть склонил голову на бок и протянул руку. Смысл жеста был понятен. Гринмен требовал отдать ему зеркальный пакль. Будь худощавый серый вооружен, он сумел бы вмиг разрешить назревающий конфликт. Но ни кинжала, ни оружия дистанционного боя у него больше не было. Не мог он и отпугнуть гринменов отраженным от паколя светом, ведь над Бангкоком сгустились сумерки. Серый всё-таки достал паколь и активировал его в режиме перемещения на малую дистанцию в пределах мира катастроф. В новой зоне Серому не угрожало ничто. Здесь он мог какое-то время спокойно отсидеться и провести работу над ошибками. Серый оглянулся. Ему открылась величественная панорама горной страны, покрытой километровой толщей снегов. Серёга очутился в центре самого малонаселённого континента планеты Антарктиды. Спокойной медитации здесь могло помешать лишь одно обстоятельство жуткий холод. Впрочем, Серёга знал, как справиться с этой проблемой. Он направился к расщелине, спрятанной под относительно небольшой толщей снега. В этой расщелине находился секретный тоннель, который вёл туда, где до сих пор не бывал ни один человек. И даже ни один серый, кроме худощавого. Он вёл к гроту шестой стихии, как раз той, из-за которой худощавый серый и затеял игру с мастером